Глава 6. Тонкая нить. Титов не удивился наличию в распоряжении департамента полиции целого москитного флота. До многих мест в Эсской губернии было куда проще добраться по воде, чем на перекладных по суше. Поручику без лишних вопросов и волокиты выделили небольшой быстроходный катерок с угрюмым неразговорчивым лодочником, который не нашел нужным представляться, лишь сумрачно кивнул в знак приветствия, молча дожидаясь, пока пассажир устроится. Тронулись. Шум порта быстро остался позади, мотор катера гудел низко и удивительно негромко, особенно в сравнении с буцефалом. Жестяная посудина, задрав нос, звонко подпрыгивала на мелких волнах и плюхалась обратно, весело брызгаясь, так что у Титова вскоре до плеча вымок рукав. С воды река оказалась еще шире и сильнее походила на морской залив, отличаясь от него больше запахом, чем видом. Натан неплохо плавал, но человеком был совершенно земным, водных прогулок не любил и привычки к ним не имел. И потому сейчас крепко цеплялся за борт лодки, опасаясь не удержаться на очередном рывке. Небо сегодня занавешивала прозрачная дымка, сквозь которую солнце гляделось тусклым. Не то признак перемены погоды, не то временное неудобство. И вот Титов различил в береговой линии проход, в который уверенно стремилась лодка, и понял, что слева появился уже песчаный. Дальше все случилось удивительно быстро. Только что вокруг расстилалась необъятная гладь реки, и вдруг она расступилась перед кудрявым и вником острова, ставшего неожиданно большим, значимым. Катер нырнул в боковую протоку, берега надвинулись и зашелестели, а еще через пару минут мотор затарахтел совсем тихо. Лодка приставала к низкому дощатому причалу, ближайшему из трех. У каждого из них покачивалось на мелких волнах по нескольку почти одинаковых плоскодонок. — Я вас тут подожду. — буркнул лодочник, мастерски причалив бортом к настилу, поднимающемуся над водой всего на поларшина. Это были первые слова, которые Титов услышал от спутника. До сих пор предполагал даже, будто тот не мой. Пирс упирался в высокий берег, однако наверх вела довольно широкая и удобная, добротная деревянная лестница с перилами. А там поручика уже ждал высокий обветренный старик, похожий на насквозь просоленного отставного моряка. Широкоплечий, крепкий. Он даже в свои годы, а было ему явно за семьдесят, казался могучим, словно вековой дуб. А кладистая белая борода лежала на груди, голову покрывала косынка. Из одежды только рубаха из небеленого льна, подпоясанная веревкой какого-то хитрого плетения, словно узелковая грамота, да подвернутые до колен штаны. Рядом с босым гигантом Натан почувствовал себя неуютно, словно не человек это был, а медведь. «Добрый день!» — первым заговорил офицер, рассудив, что в роли незваного гостя должен как минимум проявить вежливость. «И ты, здрав буди, добрый человек!» — спокойно кивнул встречающий. Светло-серые холодные глаза его заставляли вспомнить северные моря. «Дело пытаешь, аля дело лытаешь!» Натан Титов, уголовный сыск, представился в ответ поручик, пожал протянутую крепкую ладонь и зашагал рядом с язычником по широкой тропе, почтительно огибающей старую ветлу, проматерь окружающего евника. Данила Рогов я, здешний староста, — назвался тот, усмехаясь в бороду. — Знаю, с чем ты пожаловал. Слышали мы уже про ту горемычную. — Да только мои люди к этому делу отношения не имеют. — Да я вас, в общем-то, и не подозревал, — отозвался Натан, радуясь, что говорит чистую правду. Было неприятное ощущение, что спутник читает его легко, словно гимназист детский букварь. Проверять, так ли это, не хотелось, но еще меньше хотелось этому Рогову врать. — Скорее уж, на вас тень кто-то пытался навести. — Обычаев ваших я не знаю, разве что по старым сказкам. Да и вообще, до вчерашнего дня не подозревал, что нынче где-то существуют язычники. Любопытно, проще говоря, — усмехнулся староста. Не без этого, — не стал спорить поручик. Нет. Глупости это все. тень на плетень. Махнул рукой Рогов, пару секунд подумав. Ну, кому мы мешаем? Несколько десятков человек, в город не лезем, живем своим умом. Не попы же бабу утопили, чтобы нас изгнать. Это даже мне смешно. За разговором мужчины дошли до деревеньки. На первый взгляд ничего примечательного, обыкновенный небольшой хутор. Полтора десятка добротных срубов, На условной центральной площади возилась в песке малышня под присмотром нескольких старух, сидящих редком в тени на скамейке. Дети постарше, очевидно, находили себе развлечения поинтереснее, а взрослые все занимались делами. Детвора не обратила почти никакого внимания на новое лицо, а вот женщины взбодрились и зашушукались, меряя Титова любопытными взглядами. Вслед за старостой Натан подошел к одному из домов, неотличимому от соседних. Поднялся на крыльцо, через сени прошли в горницу. Изба как изба. Тканая дорожка на полу, беленая печь, стол с лавками. Вот только в красном углу вместо привычных икон резные деревяшки идолов. — Садись, служивый, кивнул ему хозяин на скамью. — Кваску отведаешь? — — Добрый квас. Сам ставил? — С удовольствием, — не стал отворачиваться Натан. Расселись, помолчали. Квас, разлитый в простые глиняные кружки, и вправду оказался славным, душистый, прохладный, с ягодным привкусом. — Ты, служивый, если надеялся здесь узнать что-то по делу, то напрасно приехал. А ежели просто взглянуть, как мы живем, до да словом перемолвиться, то всегда, пожалуйста, мы гостям рады. — Так-таки напрасно, — задумчиво протянул поручик. — Мертвецов своих мы огню придаем, — проговорил Данила. — А вода — это жизнь, кровь земли. Не делай ее покойниками кормить. Даже в докрещенские старые времена, когда еще людей в жертву приносили, их топили, то есть совсем на дно отправляли. В том суть ритуала была. А то какая же это жертва в воде, если ее на поверхности оставить? «Ну что ты так на меня косишься подозрительно? Это служивые исторические факты». Христиане вон тоже баб топили, почем зря. И жгли. — По делу твоему всего один совет могу дать, да все равно не послушаешь. Оставь. Злые дни этого без тебя накажут, а ты только набегаешься. — Откуда такая уверенность? — удивился Натан. — Русалки рассердились. «А они-то каким боком?» — вопросительно вскинул брови поручик. Он даже почти не удивился повороту разговора. Еще с тревожной ночи все буквально к этому и шло. За время пути ощущение зыбкости мира и легкого сумасшествия почти забылось. А вот теперь Рогов о нем напомнил. «Кто их знает? Мало того, что бабы, да еще и не люди?» Философски пожал могучими плечами староста. «Может, они мне его еще и укажут? Чтобы попусту не бегал?» Почти без иронии, только с малой долей усталости, уточнил Натан. «Не дождешься от них прямоты», — отмахнулся Данила. А потом добавил, поглядывая на Титова с непонятным сочувствием. «Да ты не бери пока в голову и не думай дурного». Я же не христ. Мне положено православного человека с пути сбивать. Не убедили, хмыкнул поручик. На воинствующего дикаря не тянете. Я бы поставил, что вы из наших армейских и, скорее всего, исключительно образованны. Староста в ответ расхохотался, хлопнул себя ладонями по коленям. Ну хорош, Титов, добрый соскарь. Историк я. Из Киева родом. Университет там кончал, степень магистрскую получал. Весело пояснил он. И про армейских этот и в точку попал. Отец мой из военных. А сам я великую войну от начала и до победы пешком прошагал. Эх, цариц полей. Вот там я после одного случая и решил, что в жизни поменять кое-чего надо. После какого случая, если не секрет? Расскажу. Но потом. Сейчас еще рано, — туманно отозвался Рогов. Как в следующий раз ко мне заглянешь, так и поговорим. А пока ты вот о чем подумай. И твой дар живника... И ремесло вещевиков — это все от наших давних предков пошло. Они начало заложили. Не, что они только в этом правы были. Или, может, еще что верное о мире знали, чего мы сейчас не думаем? — В свою веру обратить пытайтесь, — усмехнулся Натан. — Напрасно. Я и христианин не так, чтобы ревностный. Да и тут от меня проку не будет. И не думал даже, отмахнулся Данила. Я так, поделиться интересными наблюдениями, которые мне в свое время очень помогли. И раз уж речь зашла, ты, поручик, поменьше года назад никакую женщину часом не обижал. Почему именно такой срок? Подобрался Титов. Прозорливость староста его сейчас изрядно обескуражила. Ладно узнать про взыскание в личном деле, мало ли кто в те бумаги нос сует и какие знакомства водят, но про женщину откуда? — откуда? — Похоже. Вновь нагнал туман у староста и продолжил примирительно извиняющимся тоном. — Ты прости, старика служивый, я так о своем. И разговор этот останется между нами. Я, может, из ума уже давно выжил, а тут случайно в цель попал. Фокус это все. Вот как в следующий раз приплывешь, так мы с тобой о другом поговорим, а сейчас не забивай голову. У тебя и без меня хлопот довольно. Титов согласился. Даже подумал о том, что пора возвращаться в город, но чувство долго не пустило. Он еще некоторое время расспрашивал Рогова о делах общины, об отношениях с горожанами, о том, как живется язычникам на острове, почему они обосновались именно здесь. Отвечал Данила спокойно, ровно и больше не пытался ввести поручика в заблуждение туманными речами. Говорил, что место хорошее, люди добрые, и поселиться разрешили, вот прижились. И земли им хватает, и рыбы, и всего прочего, и не обижает никто. В общем же, виды, да радуйся. А все равно на тану нет-нет, да и виделась какая-то чертовщина. То глядел староста по-особенному, то шелестело что-то за печкой. — Кот! — заверил Рогов, проследив направление взгляда гостя. То деревянные башки из красного угла косились как-то очень недобро, негостеприимно. Высидел Титов с четверть часа. Спросил все, что пришло в голову, а потом засобирался обратно. Хозяин поднялся с ним, молча проводил до пристани, где распрощался и остался стоять наверху лестницы. Лодочник не подвел, действительно сидел в своем катере и, кажется, дремал. Поручик опустился на колени на краю пирса, снял фуражку, дотянулся и поплескал в лицо студеной речной водой. На макушку полил по собачьи отфыркался и встряхнулся, борясь с желанием совсем окунуть голову. И, выпрямившись, неожиданно понял, что отпустила. Мысли прояснились, и вся нелепость собственных мыслей представилась смешной. Вода, словно смыла странные чувства, пробудила от затянувшегося полусна. Разговор с Роговым предстал в ином, понятном свете. И Натан тихо засмеялся себе под нос, спрыгнув в катер. Ох, хитер историк! Задурил голову своими русалками, сбил с понтолыку, а сам мужик ушлый, проницательный. И знатно, небось, посмеялся над дурным служивым. Сначала открыто, когда приветствовал по а потом в горнице, когда фокусы показывал. А он ведь просто человечью натуру крепко знает. Вот взглянуть на Тану на себя со стороны, с чего бы ему из столицы бежать в провинцию? Мудрена наука. С офицером беда, так шершеля о бабу, как говорил один старый урядник. Да и со временем угадать нетрудно. За полгода поди с переводом бы не разобрался, а дольше рыжить не стали бы. У порта Титов взял извозчика, но поехал не в департамент, как собирался изначально, а в Федорку, которая — Институт Небесной Механики. Раз уж сегодня день знакомства с городскими достопримечательностями, то чего бы не продолжить его там? Взглянуть на Брамс в естественной для нее обстановке, познакомиться с профессорами от вещевиков и заняться все-таки списком особо подозрительных лиц, а потом уже можно попытаться от него плясать. Выяснять, не был ли кто из них клиентом покойной Наваловой устанавливать места, в которых она бывала и могла свести роковое для себя знакомство, искать пересечения. В общем, как говорил Рогов, бегать, потому что легкого решения эта загадка явно не имела. У Брамс же что ночь, что утро выдались исключительно безмятежными. Проблем со сном вещевичка не имела никогда, а стены родного института всегда действовали на нее умиротворяюще как бы не грезила Аэлита приключениями и геройскими свершениями, но хорошо, уверенно она чувствовала себя именно в лабораториях и лекториях Федорки. К тому моменту, когда до института добрался Титов, Вещевичка успела прочитать лекцию, провести два семинарских занятия и подумать над проблемой, которую поставила перед ней смерть Аглаи Наваловой. Подумать и, обсудив с научным руководителем, накидать примерный план работ. Плотно заняться этим они и договорились после нынешней лекции, которая у Брамс была на сегодня последней. Натан, поблуждав некоторое время по коридорам и переходам обители знаний, довольно быстро нашел кафедру вещевиков, а там отыскать нужной лектории не составило труда. Поскольку занятие началось уже с полчаса как, поручик не стал никого беспокоить и, тихонько проскользнув внутрь, присел на краю ближайшего к выходу ряда. Увиденное Титова впечатлило. Больше полусотни студиозусов, среди которых имелось заметное количество девушек, очень сосредоточенно внимали Брамс. Сама же преподавательница стояла за кафедрой, вела рассказ неожиданно уверенным, сильным голосом и выглядела совсем иначе, нежели в департаменте. Там она показалась поручику рассеянной девушкой, Сейчас же перед ним была строгая, серьезная женщина. А элита охотно отвечала на вопросы, разъясняла непонятные студентам места, даже шутила, правда, специфически, в рамках предмета, и соли детов не понимал. «Все же до чего необычная и многогранная особа», думал Натан, наблюдая за лекцией. Брамс заметила его только после окончания занятия, когда слушатели начали расходиться — и поручик сдвинулся в сторону, давая дорогу. На полицейского поглядывали кто с опаской, кто с любопытством, кто-то даже поздоровался. Когда основной поток прошел, Натан двинулся по лестнице, спускавшейся к кафедре, расположенной в центре амфитеатра. Вещевичка замешкалась, собирая свои записи. — Здравствуйте, Аэлита Львовна, — проговорил он. — Я... — Элита Львовна, все в порядке? — Послышался от двери низкий мужской голос, в котором звучало напряжение. Титов обернулся и едва не присвистнул восхищенно, столкнувшись взглядом с у прохода рослым детиной, живым воплощением образа, касаясь Жень в плечах. С коротко остриженными льняными волосами, голубыми глазами и простым открытым лицом. Настоящий богатырь. Довольно неожиданная наружность для студента больше бы к кузнецу подошла или солдату. Зато фамилия у него оказалась очень подходящая. — Что? Что-то случилось, Кузнецов? — вскинулась элит и уставилась на богатыря. — Все в порядке? — повторил тот. — Я зарешительно все вокруг не отвечаю. Недовольно нахмурилась вещевичка, а после выдвинула единственное на ее взгляд логичное предположение. — Вы что-то не поняли из лекции? Скажите толком. — Ваш студент беспокоится, что я вам досаждаю, — пояснил Натан вместо сметенного богатыря. — С чего бы это? — растерялась Элита. Но на это восклицание не ответил ни один из мужчин, и вещевичка недовольно всплеснула руками. — Идите, идите, все, кончилась лекция. Поручик едва удержался от улыбки. Брамс неподражаемо а студент одарился скорее тяжелым взглядом, словно предупреждая, и, попрощавшись, вышел. «Ревнует, что ли?» — растерянно подумал Натан, а вслух поинтересовался. «Хорошие у вас студенты. Неравнодушные». «Это Ваком. о ком?» «А, об Илье. Он толковый, но вечно каш во рту». Пожаловалась вещевичка, вдохновленная интересом поручика к ее работе. «Мямлет, я его никогда понять не могу». Все время приходится письменно спрашивать. «Точно ревнует», — пришел к выводу Натан и сменил тему. «Элеонора передала, что вы планировали проверить некое предположение. Как успехи?» «Пока рано говорить об успехах», — Оживилась элита. «Нужно пробовать, считать. Может, даже экспериментировать. Я уже прикинула план работы. Павел Трифонович его одобрил». «Кто одобрил?» — растерялся поручик. «Профессор Иванов», — охотно пояснила Аэлита, собрала, наконец, в планшет свои бумажки и двинулась к выходу. «Он по части экспериментов у нас в институте лучший». А элита Львовна, не стоило посвящать посторонних в ход следствия», — качнул головой Натан. «Я понимаю, что вы ему доверяете, но... Как вы можете ручаться за его невиновность?» «Он же сильный вещевик, а мы должны их всех подозревать». «О!» «Я вас уверяю, сейчас познакомитесь, сами все поймете». Развеселилась Аэлита. «Профессор никоим образом не может быть замешан. Идемте». «Ладно, но скажите толком, что именно вы желаете проверить?» «Но только в двух словах. Тонкости я все равно не пойму». «Ну, там математика в основном», — протянула Аэлита задумчиво хмурясь. «Если вкратце, можно попытаться выловить из тех цифр, которые выдал прибор, что-нибудь полезное». Мы можем посчитать Умбру, опираясь на показания наших несовершенных приборов и точное знание их устройства. Грубо говоря, можно попробовать вычесть из полученных показаний собственную Умбру измерителей и обработать результат на основе имеющихся у нас общих теорий ее распространения. И что это даст? Неплохой шанс узнать, каким способом злодей стирал Умбру и чем при этом пользовался. А может даже получится частично восстановить уничтоженную Умбру и узнать, какие вещи находились рядом с покойницей. «Звучит фантастически», — недоверчиво хмыкнул Натан. «Мы с вами живем в такое время, когда вся фантастика — дело ближайшего будущего», — весело улыбнулась Брамс. «А математику не зря называют царицей всех наук». На собственное образование поручик никогда не жаловался. Ему доставало познаний для выполнения служебных обязанностей и даже применения дара. Больше того, Титов привык работать с вещевиками, относился к ним с искренним уважением и считал нужными на полицейской службе людьми. Они могли осмотреть место происшествия, что-то насвистеть и слету выдать какие-то его характерные особенности. Но дело в том, что прежде это были исключительно полицейские вещевики, Причем именно в таком порядке, сначала с Искари, а потом уже все остальное. Они и учились там же, где все прочие следователи, просто на отдельной специальности. А все то, о чем говорила Аэлита, для поручика было почти откровением. Оказывается, нет Умбры, это совсем еще не значит, что ее действительно нет. Впрочем, несмотря на собственное восхищение талантом и познаниями Брамс, К ее энтузиазму поручик отнесся довольно скептически, хотя и не стал этого показывать. Зачем ссориться на пустом месте? Не найдет и не найдет, так хотя бы попытается. Будет все это время при деле, уже хорошо. А если найдет, так он на тан, тем более выигрыши. За этим разговором они дошли до одной из лабораторий вещевиков, наглухо закрытой комнаты в подвале. Там Титов имел удовольствие познакомиться с поджидавшим Брамс профессором Ивановым, и уверенность элиты в его невиновности подтвердилась с первого взгляда. У Павла Трифоновича отсутствовала правая рука до самого плеча, и пустой рукав пиджака был аккуратно вложен в карман и даже как будто прихвачен булавкой. Здороваясь, Натан, не теряясь и не мешкая, протянул для пожатия левую ладонь, Чем, кажется, заслужил симпатию старика? И да, профессор Иванов был исключительно стар. Сутулиный, хрупкий, с пушистым венчиком седых волос, вокруг усыпанной темными пятнами лысины. Впрочем, назвать его дряхлым не получилось бы. Семенил он вполне бодро, оглядел хитро, насмешливо. Да и голос профессорский звучал твердо, значительно, без скрипа. «Ишь ты, бравый какой!» Чуть прищурил сон, разглядывая таны и, покачав головой, добавил. «Но точно я в молодости!» «А ты чего с гостями, Талечка?» Этот вопрос поставил Брамс в тупик. Она за вчерашний день удивительно быстро привыкла к компании Титова. Сейчас была рада его видеть, да и разговор завязался очень легко и быстро. И Аэлита попросту не догадалась расспросить поручика о цели визита. «Ой, и правда, а вы какими судьбами? Просто поинтересоваться ходом экспериментов?» — обратилась она к мужчине. «И это тоже, но, кроме того, я хотел спросить помощи. И хоть как-то ограничить круг подозреваемых», — сообщил Натан и пояснил уже профессору. Элит Львовны говорила, что для устранения Умбры не требуется особенно выдающихся навыков, но, я думаю, попытаться создать какой-никакой список». — Ну, сотня там будет человек, ну, две, даже три, но всяко не десяток тысяч. — Альчика не такого наговорит, вы слушаете ее больше, — вдруг хохотнул Иванов. — А что я не так сказала? — тут же насупилась вещевичка. — Да все так, выдающихся навыков не требуется. Продолжая хихикать, махнул на нее рукой профессор. — Только вы, Натан Ильич, соотнесите как-нибудь ее представление об исключительности с общечеловеческим. — Погодите, вот сейчас не понял. Хотите сказать, специалистов такого уровня еще меньше? — Полсотни наскрести можно, если очень постараться. И добавить тех, кто теоретически способен на подобное, но широкая общественность не в курсе его интересов к данной теме. Пожал плечами профессор. Ну и всегда остается возможность, что это кто-то пришлый, незнакомый, который просто в гости приехал. — А всех местных вы знаете? — ошеломленно проговорил Титов. — Кого как? — отозвался Иванов, покрутив ладонью в воздухе. — Кого шапочные понаслышке? А кого вот этой рукой за уши таскал? — Альчка, что ты сидишь и дуешься? Подготовь-ка пока местопаратуру по списку, а то мы до морковки на заговенья делом не займемся». Брамс сверкнула на профессора глазами, но спорить не стала. Натан с иронии подумал, что и у этой упрямой девицы, оказывается, есть непререкаемые авторитеты. Просто искать их нужно было не в полицейском департаменте. «А как же те, кто вещевиками не является, но понимает в этой теме?» «Хм...» «Ну, бредовые варианты вам же не нужны, вам же приземленные, верно?» «Да еще и ребят покрепче. Не из таких древних вешалок, как я», — поинтересовался профессор насмешливо, пожевал губами и сообщил. «Трое. Два инженера с нашего взлета и на новые станкостроительные исключительно толкового специалиста прислали. Но я бы их всерьез не рассматривал. Без вещевика стереть тюмбру возможно, только это же оборудование, и довольно громоздкое, сложное, требующее, ко всему прочему, немало электричества. — Насколько громоздкое? — В авто войдет? — прагматично уточнил Натан. — И эти трое, я так понимаю, располагают возможностью при необходимости получить нужные приборы. — Войти-то войдет. — И располагают, — вздохнул профессор. «Да вот только зачем оно?» «Имейте в виду, что инженер вряд ли занялся бы чем-то подобным и придумал другой способ не оставить следов?» — спросил Титов. «Я склонен согласиться, но проверить все равно нужно». «Мне только непонятно, почему их так мало. Инженеры ведь работают с вещевиками, разве нет?» «Работают, работают. Тут, Натан Ильич, вот какое дело!» Обычные люди вообще очень редко задумываются о существовании Умбры. Еще реже знают, как с ней работать и работают. Стереть Умбру — дело муторное, сложное. Много чего учесть надо, и нет универсального рецепта. Но то для вещевиков. А стирать Умбру с приборами, без вещевика — «Нет такого прибора, на котором довольно рычажок подвинуть, и все само исчезнет. Это нужно брать сложную измерительную технику, снимать показания, производить весьма непростые громоздкие расчеты, потом подбирать приборы, которые окажут требуемое воздействие. Право слово – это работа целого дня, а то и больше, особенно, если один человек ее выполняет. Само собой, много специалистов такого класса быть не может, а большинство из тех, кто есть, давно не мальчики. В этом деле, знаете ли, умение приходит только с опытом. На одних лишь природных талантах далеко не уедешь. Обыкновенный инженер начинает совсем с другого, и чтобы он дошел до столь плотного изучения вещей и умбры, должно пройти много лет плодотворной и очень нетипичной работы. «Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то из них выгородить, просто...» Он на мгновение осекся, подбирая слова. «Не стоит, вы меня убедили», — усмехнулся поручик. «Я уже понял, что это была не лучшая идея, и стоит сосредоточиться на вещевиках». «Вот и прекрасно!» «А мы с Алечкой соберем ваш список всех, кого знаем?» «Она вам его вечером и отдаст. Или завтра, глядишь, вместе с какими-нибудь результатами». — Вы же отпустите ее на сегодня, чтобы она могла спокойно поработать? — Да, конечно, — легко согласился Натан. — Даже, наверное, излишне поспешно. — Но как же? — обиженно пробормотал Абрамс, однако поручик постарался ее успокоить. — Не переживайте, Элита Львовна. Все равно без ваших результатов далеко нам не продвинуться. Обещаю никаких новых интересных визитов без вас. — Слова Титов подобрал верно. Вещевичка тут же смягчилась и подобрела. Без капризов согласилась остаться и продолжить работу, отпустив Натана в департамент. И мужчина откланялся, мысленно вновь девясь противоречивости натуры Брамс. Вот куда, спрашивается в пять минут, подевалась та серьезная, собранная женщина, что столь уверенно читала студентам лекцию. Волей-неволей подумаешь, что играет и издевается, но нет же. Совершенно искренно. Институт небесной механики существовал в городе всего 10 лет. здание это было отстроено непосредственно для него на Семейкинской. Аккуратно полпути между полицейским департаментом и заводом «Взлет», из-за которого в нем в основном и возникла надобность. 20 век не только газеты, но и ученые называли веком в которой человек обрел крылья и сумел оторваться от земли. За 20 лет самолетостроение сделало поразительный рывок и продолжало развиваться столь ошеломляющими скачками, что люди прошлого века лишь потрясенно крестились и качали головами, предрекая всяческие катастрофы. С каждым годом все глубже пролегал намеченный Великой войной разлом. Неповоротливые громадные дирижабли — использовались для гражданских и транспортных нужд. А быстрые, маневренные и дорогие самолеты строились для войны. Взлет занимался последними, и все, что Титов знал об этом большом заводе, так это пристальное отеческое внимание к нему охранного отделения. Натан бы и не вспомнил о подобном обстоятельстве, но его терзало смутное неприятное предчувствие, как бы ни пришлось идти на поклон к соседям. Титов прежде об этой детали не задумывался, а тут внезапно понял, что самые толковые вещевики, не считая подобных брам своеобразных личностей, наверняка прибраны к рукам военными, и внимание полиции к этим людям не одобрят не только они сами, но и опекающая всю отрасль охранка. А потому на завтра после знакомства со списком Титов на всякий случай наметил себе визит к полицмейстеру. В таких делах без помощи высокого начальства не обойтись. Для начала он решил повторно заглянуть в дом 14 по Владимирской улице. Это было почти по дороге. А до Полевой Натан собрался прогуляться пешком. Погода располагала, но, главное, на ходу лучше думалось. Подумать было о чем. После разговора с профессором картина начала складываться. Пока зыбка, однако поручик уже не чувствовал себя в тупике. Например, Натан был почти убежден, что убийца — человек весьма самоуверенный и очень увлеченный, привыкший полагаться на талант вещевика и не считающий самого его наличие сколько-нибудь примечательной чертой. Почти какая элита. Стерев умбру, он посчитал, что замел следы, и не подумал, что этим поступком выдал себя куда больше. Чего Титов совершенно не мог предположить, так это мотивов. Чем вещевику помешала проститутка? Шантажом тянула деньги? И чем грозилась? Просто придать связь оглазки. Любые домыслы не объясняли главного. Зачем сбрасывать покойницу в воду, да еще вот так ненадежно? Если желал убить, ну так убей концы в воду, привязав камень на шею, и кто станет искать продажную женщину? Так нет же, плотик соорудил, в рубаху обредил. Рассудком он тронулся, что ли, от большого ума? Сказок перечитал, в языческие ритуалы ударился? С такими мыслями натана дошел до Владимирской. Время получилось самое подходящее. Достаточно поздно, чтобы женщины пробудились, и достаточно рано, чтобы не начался еще наплыв клиентов. Ничего полезного от этого визита порочек не ждал и всерьез не верил, что кто-нибудь из местных обитательниц сумеет вспомнить нечто примечательное. Однако небольшую зацепку неожиданно для себя получил. Одна особа, проскоренно Елена, припомнила извозчика на двуколке, с коем Аглая общалась довольно понебрацки. Елена даже потом пошутила над Наваловой про синицу в руках, которая лучше журавля, но та по обыкновению отнеслась равнодушно и на подначку не повелась. Это было в прошлом месяце, поэтому из примет блудница сумела назвать только пегую лошадь и бритое лицо, кажется, достаточно молодое. Не бог весть, какой портрет, однако и шансы найти возможного знакомца Аглаи имелись. Извозчики по крестьянскому обычаю чаще носили бороды, да и пегая, не гнидая. Часа три, потратив на расспросы по городским биржам, Натан нашел ту, на знали бритого парня на пегой лошади. Звали его Петром Коробом. Был он спокойным и неконфликтным, немного бирюком. Однако на этом везение поручика кончилось, потому что Петр третьего дня отбыл в родную деревню по какой-то надобности. Не то умер у него кто-то, не то родился, а название деревни или хотя бы уезда никто не помнил. Впрочем, дело это было наживное. Зная имя, установить остальное не составляло труда. Требовалось только вернуться в департамент. Подозревать его было сложно. Где деревенский парень, приехавший на заработки, а где большой силы и опыта вещевик. Но отыскать его стоило. Михельсон нашлась на рабочем месте, но в дурном настроении, причину которого не назвала. Просьбу делопроизводительница выслушала и пообещала все решить, но завтра утром, потому что день незаметно для Натана склонился к вечеру. Настаивать поручик не стал, и воспользовался возможностью своевременно вернуться домой, надеясь добрать сна за прошлую беспокойную ночь.